а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтобы с сундука у ней деньги стащить. Для карьеры, ты понимаешь? Но так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы от того, что это уж слишком не монументально и... и грешно.